Глава 30. Нестройные теории. Кажется, что звезды недвижимы, что они вмурованы в отведенные кем-то места в бескрайней черноте космоса навсегда. Но это не так. Даже сама Вселенная стремительно расширяется. Люди смотрят на далекие квазары, но им невдомек, что странные звезды убегают со скоростью, почти равной скорости света. Все движется. Что-то быстрее, что-то медленней. Неподвижного не бывает. «Я не проводил никаких исследований», — смущенно промямлил Захар. «За исключением той вакханалии, в которой вы подрядились помогать нашей дорогой мисс Хартс», усмехнулся грац Гертруда бросила на него короткий, но полный отвращения взгляд. В ответ Станислав еще раз хмыкнул. «Вы же...» Что-то делали все это время? Для чего вы отключали зодиак? Да, он отключал зодиак. Он искал следы мифического пришельца, того, которого не было. Но следы нашлись. Он тестировал мозг корабля. Он притащил из тоннеля останки пропавшего неделю назад кибера. Никакой конкретной информации получить не удалось. Только какой-то непонятный сигнал, который не смогла переварить спинтроника. Но и этого более чем достаточно. Захар, как и каждый член экипажа, тоже искал. Они все искали. Все пятеро. Двое уже мертвы. Пока не ясно, когда придет очередь оставшейся тройки. Вопрос чисто риторический и совсем не новый. Тысячелетиями люди зачем-то пытались узнать, когда настанет их время покинуть этот мир. Я искал следы вмешательства в мозг корабля. Я же вам говорил об этом. Да, я что-то такое припоминаю. Грац сощурил правый глаз и поднял голову, как будто рассматривая потолок. То есть это и все? Я что-то такое припоминаю? А кто бушевал здесь в рубке, пока Захар разбирал по память зодиака в черепной коробке? И тут стало ясно. что ответа на этот вопрос Захар как раз и не знает. «О том, что Грац выражал недовольство действиями кибертехника», сказал Клюкштайн. Сам Захар слышал от Станислава единственный упрек, когда ломился в его каюту. Доктор еще выглядел в тот момент довольно странно и явно был удивлен, увидев перед собой Захара. «Вы что-то еще говорили об изменениях в программе или где вы их там искали? Что там было?» Грац его не слушал в тот раз, когда Захар пытался рассказать ему о найденных изменениях. Он посчитал кибертехника немного не в себе и порекомендовал курс терапии. Хотел повторить опыт с Люцианом. Теперь известно, что задумка Граца была заранее обречена на провал. «Я не могу ничего доказать. Данных не осталось. Их кто-то уничтожил». «А откуда у вас уверенность?» Что они вообще были? Возможно, Грац и прав. Они копаются в недрах древнего космического камня, не весть кем и когда оставленного в этом забытом всеми богами газопылевом облаке, надеясь найти что-нибудь осмысленное. Самая большая проблема любой научной работы, экспериментатор всегда заранее ожидает какой-то определенный результат. В том-то и дело, что люди чего-то ждут. Это совсем не означает, что результаты получаются именно такими. Но человеческий мозг любит обманываться. Он упорно старается переделать окружающий мир под свое представление о нем. Ученый всегда подстраивает полученные данные под ожидаемый результат. И дело совсем не в желании смошенничать и быстренько состряпать научную работу. Просто так работает мозг. Он ищет комфорта. Захар хотел найти пришельца. Он нашел пустые области памяти и решил, что кто-то намеренно уничтожил информацию. Никаких доказательств, только вера в то, что это кто-то сделал. — Да, вы правы, — опустив глаза, сказал Захар. Уверенности нет. Грац, поджав губы, кивнул. — И что вы там нашли? — после короткой паузы спросил врач. Захар удивленно вскинул брови. Но да, они решили обменяться результатами изучения хозяина тьмы. Только никаких результатов не было. Одни догадки. Но в любом случае, их истеричные выпады в сторону исполинской каменной глыбы что-нибудь дозначили. Стоило объединить усилия. Пустые области в блоках памяти зодиака. Это тормозит работу нейропроцессора. Зодиак должен устранять пробелы. Но во время проверки их оказалось слишком много. «Могла ли появиться пустота каким-то иным путем?» – спросила Гертруда. Она впервые приняла участие в разговоре Градца с Захаром. «Я думал об этом», – ответил кибертехник. «Возможно, Зодиак не успел завершить дефрагментацию памяти, начатую перед тем, как я его отключил. Это могло бы объяснить один-два белых листа, но не три десятка с лишним. На самом деле их, вероятно, было намного больше». Я физически не смог бы просмотреть и десятые доли всей памяти. В рубке повисла тишина. Никто не издавал ни звука. Грац нервно мял правой рукой кисть левой. Герти что-то рисовала пальцем между джойстиками панели управления. — Я обнаружил еще одну интересную деталь, — сказал Захар. — Внутри зодиака? — Нет. Я нашел того ремонтника кибера, которого мы первым отправили внутрь тоннеля. Вернее, то, что от него осталось. «Да, конечно!» — встрепенулся Сыградз. «Мы же совсем забыли об этом роботе!» «Идиотская выходка фрица. Он замолчал, видимо, ощущая неловкость. Атмосферу разрядил Захар, продолжив рассказ о кибере. Я проверил его нейроконнектор. Ту часть, что соединяет нервную ткань со спинтроникой нейропроцессора. С точностью объяснить, что произошло с кибером, я не берусь. Но, судя по всему, его тестировали. А потом... «Вы же, если не ошибаюсь, нашли только детали корпуса?» — спросил Грац. «Не совсем так. Остались корпус, соединения, провода, все, что состояло из металла или пластика, все, что не было живым. Ни псевдомышцы, ни нервная ткань нейропроцессора не уцелели. Даже следов не осталось. Но, к счастью, контроллер нейроконнектора — обычная электронная плата — Он до сих пор в рабочем состоянии, и память его не повреждена. «Что он помнит?» Голос Градца внезапно сделался жестким, а взгляд требовательным. «Он будто подозревает меня в чем-то», — подумал Захар. «Или не его, а инопланетян, которых, как теперь стало ясно, нет». Странная получается картинка. «Инопланетян нет, а признаки их присутствия на налицо». «Это не память в обычном понимании, Станислав». Контроллер фиксирует лишь проходящие внутри нейроэлектронной схемы сигналы. То, чего я смог выявить, больше всего похоже на эпилептический припадок. Только слишком уж мощный и какой-то осмысленный, что ли. У меня создалось впечатление, что кто-то извне активировал все нейронные цепочки кибера. Сначала одну за другой, потом все вместе, потом группами меняя сочетания. Они словно пытались понять, на что способна конструкция. Из кибера пытались выжить все, что возможно. И снова они. Похоже, от этого не отделаться. Если такое проделать с человеческим мозгом, он вряд ли выживет. Мозг кибера тоже не пережил контакта. «Да. Только от перегрузки или истощения нервная ткань не исчезает без следа», заметил Грац. «Что случилось с живой тканью, я объяснить не могу». «Возможно, это смог бы объяснить фриц сказала Гертруда. Ее слова, в сущности, простые, были наполнены горечью и отчаянием. Казалось, если она продолжит говорить, обязательно заплачет. «Наверное, стоит закончить этот псевдонаучный диспут и отвезти Герти в каюту. Нужно отдохнуть. Они очень устали. От событий последних дней, от бессмысленной, но напряженной работы». от космоса с его хозяином тьмы. Только куда можно скрыться от этого всепоглощающего мрака, когда он сожрал зодиак вместе со всеми его обитателями? Включить свет поярче внутри тоненькой металлической скорлупы и сделать вид, что космос — это выдумка сумасшедших ученых? Что на самом деле они на тренировочной базе, и скоро безумный эксперимент закончится? Нет, не получится». Захар подумал, что, окажись он сейчас на самом деле дома, на Земле, все равно раз за разом недоверчиво стал бы выглядывать в окно, ожидая увидеть там бездонную вечную ночь. «Не исключено!» — согласился с планетологом Грац. илюциан тоже!» «Я еще не все рассказал!» — резко оборвал Станислава кибертехник. «Не нужно сейчас говорить Гертруде о Лившице. Клюкштайна достаточно». Градс тоже не видит, что она на грани истерики. Или он и сам тоже на грани. Выглядел врач уставшим, но совершенно адекватным. Или это только видимость? Хозяин тьмы никого не оставил в своем уме. Последняя команда, которую получил Кибер, а ее исполнении осталась отметка в реестре. Но самой команды нет. Сбой в... Грац замялся, не зная, в чем у киберов бывают сбои. «Нарушение работы?» «Нет. Команда была некорректной. Процессор не понял ее, поэтому и не зафиксировал. Но все равно выполнил. Его заставили. Он пытался... Нет, это же ерунда. Захар хорошо помнил код, который нашел в электронных останках ремонтника. «Полная околесица». Из чего это он решил, что именно так это должно выглядеть? И что кибер может попытаться... «Так что же?» — подтолкнул кибертехника Грац. «Не знаю. Не имеет значения. Ерунда. Просто мысли. Мне показалось...» — Захар бормотал что-то не совсем понимаю что несет. «Что ты там нашел?» — неожиданно громко и четко произнесла Гертруда. В глазах женщины еще стояли слезинки, сверкающие в ярком свете, льющемся с потолка рубки, но лицо обрело решительное выражение. Она хотела знать все о хозяине тьмы. Похоже, она решила извести его во что бы то ни стало. Для нее изучение космического монстра перестало быть развлечением или научной работой. Теперь для нее началась война. Мне показалось... Неуверенно начал кибертехник, что его заставляли... Они тестировали способности робота к... но ну, как будто Захар потерял нить собственных рассуждений. Он запутался. В голове отчетливым пульсом билась только одна мысль. «Пускай оно перестанет смотреть». Снова взгляд. Он сверлил сознание. не давал рассказать товарищам. «Хотя кто здесь товарищ? Здесь каждый сам за себя. Нет, они земляне, они люди, значит, товарищи. Люди, которые с удовольствием жрут друг друга, когда жрать больше нечего. Они свои, и...» Мир перед глазами вздрогнул и на короткое мгновение подернулся темной рябью. Потом снова все стало на свои места. Взгляд остался... Но он, как трусливая собачонка, залез в какую-то далекую подворотню сознания. Прямо перед ним стояла Гертруда. Она терла правую ладонь о штанину, с тревогой в глазах рассматривая кибертехника. Пришел в себя без малейшего проявления эмоций, спросила она. Захар потер щеку, которая горела после сильного удара Гертруды. Ему вдруг вспомнилась та пощечина, которой она одарила Люциана – Первый день их появления здесь. Почему-то пощечина воспринималось именно подарком. «Да», — ответил Захар, и скороговоркой продолжил, стараясь успеть рассказать все, пока никто не мешал. Они заставляли его думать, мыслить, проверяли на разумность, а когда поняли, что до разумного существа кибер не дотягивает слишком сильно, уничтожили, воспользовались его живой тканью в каких-то своих целях. «Они могут экспериментировать с нашей биологией». «Так же, как фриц разводил в склянках микробов, которых добыл в тоннеле», — сказала Гертруда. Захар лишь пожал плечами. Он не знал. Они все ничего не знали. Тайной оставался даже вопрос, кто такие «они». Теперь стало окончательно ясно, что экипажа в привычном для людей понимании на борту хозяина тьмы нет. «Что же нам делать дальше?» — спросил Грац. Вид Станислав имел потерянный. Он не обращался к кому-то конкретно, просто говорил сам с собой. Ну, неужели? И у железного поляка тоже сдали нервы. Захар просто не мог поверить, что Грац, у которого всегда имелось по меньшей мере три ответа на каждый вопрос, на этот раз перспективы не видел. «Может быть, улететь?» Ни на чем не настаивая, спросила Герти. Ей не то надоело спорить с Грацем, не то чувство безысходности и апатии победили, Ей просто стало все равно. «Куда?» В вопросе капитана безысходности было не меньше, чем в словах планетолога. «Отсюда!» Недовольным тоном бросила Герти и, резко поднявшись, быстрым шагом вышла из рубки. «Чего вы хотите добиться, Станислав?» Медленно пробормотал кибертехник. Грац вздохнул и отвернулся. «Если помните...» С этого вопроса мы начали наше обсуждение. Судя по всему, мы ни к чему так и не пришли. У каждого из нас есть свои гипотезы, но в осмысленную теорию складываться они никак не желают». «Какие теории, Станислав?» «Опомнитесь, мы тут застряли, если вы еще не забыли об этом. В кромешной тьме, о черте, на куличках. И не знаем, как выбраться. А вы ведете какие-то возвышенные беседы в надежде получить мифические стройные теории». «Зачем? Какой в них, в нашей ситуации смысл?» Врач недовольно фыркнул. Он отключил активированную гертрудой виртуальность, и трехмерная модель хозяина тьмы, висевшая в пространстве рубки, мгновенно исчезла. «А вы что предлагаете?» Руки Граца что-то крутили, щелкали какими-то тумблерами на приборной панели, переставляли разнообразный мелкий хлам, скопившийся на консоли. Ему нужно было чем-то себя занять. Сесть по каютам, откупорить запас коньяку и хлебать его во все горло. Оргию тут устроить, помирать так с музыкой. В этом ваш принцип. Так ведь он прав. Делать все равно нечего. Они не найдут пути домой, не найдут координат места, где оказались. А если и нашли бы что толку, Тахир то мертв. А без пилота Зодиак никогда не сможет вынырнуть из гиперпространства в заданной точке. Второго пилота среди них нет. Экспериментировать бессмысленно. Каждого, кто работает в космосе, проверяли и перепроверяли на предмет возможности управлять движением в гиперпространстве. Нет, конечно. Но зачем? Ведь ясно же, что мы не получим от хозяина тьмы помощи. Для чего усугублять проблему? Я не знаю, что делать дальше, честно признался Грац. Не знаю пока, с какой еще стороны подступиться к инопланетному кораблю. «Но оставить эту затею мы тоже не можем! Никак не можем!» Нет, все-таки Станислав рехнулся. «Станислав, вы маньяк!» – бросил Захар и вышел из рубки. Двери тихо сомкнулись, отрезав его от помещения, где в одиночестве остался Грац. Около секунды Захар видел в исчезающей щели между створками замершую приземистую фигуру доктора, ожидая, что тот позовет его и предложит что-нибудь конкретное. Но так и не пошевелился. Из рубки не донеслось ни звука. Затея нового капитана объединить команду не удалось. Они все так же были каждый сам за себя. Или один против всех. Появление сильного врага обычно сплачивает, заставляет враждовавших до того соседей объединяться, создавать большое и сильное государство. Правда, приходится жертвовать. Пост короля достанется только одному из князьков. Жертвы индивидуума в целях спасения вида. Все как в склянках Клюкштайна. Людям кажется, что решение принимает их сложный, состоящий из сотни миллиардов нейронов мозг. А в глобальном масштабе выбирает социум, миллионы и миллиарды мозгов, вырабатывающих наиболее вероятные статистические решения. Хотя и это не так. У бактерий мозга нет и в помине, но их выбор мало чем отличается от человеческого. Общность принципов или решение приходят откуда-то извне, оно навязано кем-то со стороны, и людям, и бактериям. Только вот на Зодиаке законы социума работать перестали. Появление сильного, похоже превосходящего в сотни, если не в миллионы раз нет ни не врага, скорее соперника, привело к разобщению. О сплоченности не могло быть и речи. Каждый знал, но каждый скрывал свое знание. Неважно, какое из полушарий сложного человеческого мозга несло ответственность за это тайное знание. Факт оставался фактом. Люди на зодиаке не желали сообща одержать верх над хозяином тьмы. «Чего же тогда они хотят?» Захар не мог ответить на этот вопрос. А мог ли Грац? Или Герти? Или они не пытаются во всем найти смысл? Захар вспомнил лицо Гертруды, снова осунувшейся и приобретшей печаль вселенской скорби перед тем, как она покинула рубку Нельзя оставлять ее одну. И он поспешил к ней. Сплотиться собрался? Нет, ответил сам себе Захар, стараясь быть честным хотя бы в мыслях. Ему было по-человечески жаль Герти, она ему нравилась. Но и он, и Герти знали что-то свое. У каждого была своя правда, которой они не собирались делиться друг с другом. — Какого дьявола мы здесь делаем? — тихо проговорила женщина, увидев его. Захар ожидал, что она заплачет, но голос Гертруды оставался ровным и спокойным. Слишком спокойным. и вызывал очень нехорошие ассоциации с бледным и отрешенным видом погибшего не так давно внеземельца. А ведь Грац и ее обрабатывал этим своим прибором. Магнитная стимуляция. Что он ей стимулировал? А привел ее к Грацу он, Захар. Его пальцы нежно гладили ее голову, мягкие волоски приятно щекотали ладонь. Захар не знал, что ответить. Они доживали свой век, не биологически отведенный природой, а считали дни до того, как созданные рукой человека и пригодная для обитания среда внутри зодиака превратится в отбирающий жизнь углекислый газ. «Живем», — сказал он. «Ты понял, о чем я говорю?» «Да, он понял. Но откуда ему знать, что они здесь делают? И самое главное, чего Захар никак не мог понять, зачем они продолжают это делать». «Я не знаю, Гертруда». «Почему бы нам просто не улететь отсюда?» «Не знаю». Она приподнялась, опершись на локте, и внимательно посмотрела ему в глаза. «А что ты знаешь? Что вы все знаете? Ты мне можешь сказать?» Захар покачал головой. Он не мог сказать. Никто из них не мог. И Герти не могла. Просто всем надоело то чувство, что грызло изнутри. Оно мучило, не давало жить». «Мы можем улететь», — сказал Захар. «Только куда? Кругом пустой незнакомый космос». «Но ведь дело не в этом!» Гертруда резко поднялась и, отодвинувшись от Захара, уткнулась лицом в ладони. Мужчина осторожно положил руку ей на плечо, потом поцеловал в шею. «Мы можем попробовать!» Тихо прошептал он. Ее плечи едва заметно подрагивали. Она плакала. От отчаяния... и страха, от чувства безысходности, которое убивало лучше избытка углекислоты в воздухе. «Мы не можем!» «Мы можем!» Попытался успокоить ее Захар и понял, что ошибся. В ушах зашумело, перед глазами заплясали темные пятна. Руки сами собой начали скрести по постели, стараясь натянуть на себя одеяло, на котором сидела Герти, Воздух, казалось, стал густым и раскаленным. Очень хотелось вдохнуть полной грудью, но не получалось. Легкие сжимались и разжимались без толку. словно кислорода здесь больше нет. На самом деле проблемы с дыханием были сущим пустяком в сравнении с давящим, уничтожающим взглядом, который снова рассматривал что-то внутри головы. «Что же делать?» Захар осознавал, что организм, не понимающий происходящего с ним, не желает работать, как полагается. Если взгляд собирается продолжать смотрины долго, Захару не выжить. Позвать Граца с его магнитным стимулятором получится ли? Может, Герти догадается позвать врача? «Мы не можем улететь отсюда!» – прошепел он. «Кто произнес эти слова?» Захар не собирался говорить этого. Он же только что утверждал, что они смогут, что они вольны распоряжаться своей судьбой. Или не говорил. Кто же, черт возьми, тут что говорит, и кто заставляет его делать то, чего он не собирался делать? А ведь так просто. Слова Гертруды доносились откуда-то издалека, словно приглушенные закрытой дверью. Нужно всего лишь отдать Зодиаку... «Команду на запуск двигателей!» Похоже, она не замечала происходящего с Захаром. «Грац нам не позволит!» Прошептал он. «Он все еще капитан!» И в этот момент легкая, ощутимая на самом пороге восприятия вибрация сотрясла корпус зодиака. Ощущение ковыряющегося в мозгах взгляда мгновенно исчезло. Захар со свистом втянул полную грудь воздуха. В голове прояснилось, а вместе с тем вернулось осознание себя. Он снова был жив в полной мере. И он знал причину вибрации. Глава 31. «Нерадость полета!» «Что он вытворяет?» — выкрикнул Захар, вскакивая и лихорадочно натягивая одежду. «Все бессмысленно. Бежать некуда. Весь их нынешний мир ограничивался корпусом исследовательского космического корабля «Зодиак». а проблема теперь где-то за его пределами. — Что случилось? — Гертруда, рефлекторно прикрывшись одеялом, отпрянула от него, явно опасаясь, что Захар может оказаться опасным. — Правильно боится. Теперь им всем надо бояться друг друга. И самих себя. Потому что никого другого здесь нет. — Отстыковалась Либра! — бросил Захар, натягивая второй ботинок, и выбежал в коридор. Гертруда догнала его у лифта, ведущего в отсеке основного корпуса Зодиака. Собственно, Захар подождал ее там, бежать некуда, да и незачем. В ангаре они все равно ничего не найдут, а связь можно организовать в любой точке корабля. «С чего ты взял?» — Герти запыхалась. Она старалась успеть за Захаром. «Ты не почувствовала толчок?» «Нет?» «Неважно». Зодиак отчитался о происшествии, наш дорогой капитан отчалил в пространство на Либре. Либра была самым большим кораблем в небольшой флотилии, которой располагал Зодиак. Ее размеры не позволяли разместиться в ангаре, поэтому исследовательский корабль был пришвартован довеском под тупым носом Зодиака. Даже при самой аккуратной отстыковке инерции избежать невозможно, а по металлу корпуса отлично распространяется вибрация. «Либру» обычно использовали для долгосрочных и сложных исследований вне основного корабля. На ее борту свободно могли разместиться четыре человека, а автономность полета малого корабля составляла 6 суток. Для чего «Грацу» понадобилось использовать именно «Либру», Захар не знал. Наверное, так проявлялась монументальность характера нового капитана. Они вернулись в рубку «Либра» отлично была видна на экране радара. Даже в иллюминатор, когда обзорное окно рубки поворачивалось в сторону хозяина тьмы, еще можно разглядеть малый корабль, медленно уплывающий вдаль. Три шара, крупные в центре и два небольших, закрепленных на довольно длинных штангах, неспешно переваливались из стороны в сторону, словно стараясь оправдать название данной кораблю. В центральном шаре располагались жилой и исследовательские отсеки. В маленьких – двигательные установки с запасом топлива. На ажурных штангах, скрепляющих всю конструкцию, громоздился конгломерат разнообразного оборудования, вроде манипуляторов, анализаторов, буров и прочего. Грац не стал отключать родительский контроль Зодиака. Захар попытался с помощью основного искина вернуть сбежавшую Либру. Но Зодиак ответил отказом. Грац – капитан. А решение капитана может отменить только он сам. Или же оно может быть изменено в том случае, если мозг корабля сочтет капитана недееспособным. Пока же Станислав пребывал в относительно крепком здравии и состоянии духа. Захар затруднился определиться, к сожалению это, или к счастью. На запрос из корабля Либра не отвечала. Однако сам Грац, в отличие от Клюкштайна, самовольно отправившегося к Исполинскому камню, в эфире не молчал. Он неспешно и с чувством рассказывал, что собирается делать. Он планировал забраться в тоннель и установить импакт зонт который прихватил с собой внутри, в самой глубокой точке червоточины. — Он ополоумел, — пробормотал Захар. — Ничего. Правильно, пускай взорвет этого гада. чтобы, гада, взорвать и сотни твоих импакт-зондов не хватит. Но если большая часть ударной волны достигнет центра, той полости, наполненной чем-то по плотности близким к воде, сотрясением мозга он будет обеспечен. — Вот и славно! — Гертруда захохотала. Только смех ее звучал вымученно и неестественно. Захар, не сводя глаз с радара, с сомнением покачал головой. Ему не нравилась эта идея, и смешно ему не было. Они получили удар по мозгам, который Лившиц пережить не смог после атаки импакт-зонда снаружи. Что же тогда ожидать от прямого воздействия на центральную капсулу хозяина тьмы? Почему-то сомнений, что эта шаровидная полость жизненно важна для корабля чужих. Да никакой это не корабль. Непонятно что, но точно не корабль. Но вот сомнений не возникало. За повреждение того, что обитало в центре, космический булыжник им спуску не даст. На радаре троеточие «Либры» совершало последний маневр, выходя на финишную параболу, ведущую прямо к входу в тоннель. Что же делать? Догнать «Граца»? Нереально. Теперь Захар наконец понял, почему Станислав взял именно «Либру». Она не только самый большой, но и самый быстрый малый корабль в арсенале «Зодиака». Догнать ее сможет только сам «Зодиак». А рассудительность доктора не изменила?» Мозги у него работают не хуже прежнего. «Я вхожу в тоннель!» Донеслось из динамиков. Грац до сих пор не пользовался вертсвязью. Он отдал Зодиаку приказ ограничить вертэфир корпусом корабля, как того хотел внеземелец. А может, если бы они послушали Люциана... Прекратить рефлексию! Захар поймал себя на том, что постоянно, раз за разом прокручивает в памяти события прошлого, пытаясь найти изъян в собственных действиях, приведших к нынешней ситуации. Пустое это. И самое главное, он, в общем-то, не мог понять, в чем эта самая нынешняя ситуация состоит. Так вот, в космосе виртуальность Зодиака не транслировалась, но внутри Либры и на некотором расстоянии от корабля Виртефир присутствовал. Однако Грац все так пользовался исключительно радиосвязью. «Станислав, для чего вы туда лезете?» Спросил Захар, не ожидая услышать ответа. Предчувствия не обманули. Градс пропустил вопрос кибертехника мимо ушей. Но рассказ о собственных действиях продолжал вести. «Кругом белесый, немного шероховатый камень. Тоннель идет прямо, стенки его гладкие, но поверхность не идеально ровная. Она словно... ее как будто лепили». подсказал запнувшемуся доктору Захар. Грац никак не отреагировал, словно и не слышал сказанного. А может, и на самом деле не слышал. Зодиаку не составит проблемы отфильтровывать входящий сигнал по просьбе капитана. «Зодиак, дай картинку с камеры скафандра капитана», — отдала приказ кораблю Гертруда. видеотрансляции невозможно ответил Зодиак. «Интересно, почему?» Ответа не последовало. Не то мозг корабля решил, что вопрос имел риторический характер, не то получил прямой приказ капитана не отвечать. Впрочем, большого значения это не имело. «Продвижению по тоннелю никто не препятствует. До точки три тысячи метров!» «Зачем он рассказывает?» — спросила Гертруда. «Мы же видели это уже не раз». «Действительно видели. Сам Захар видел хозяина тьмы воочию дважды. И внутри тоннели побывать успел». Причем провел там почти половину суток. А вот Грац видит глыбу, так сказать, живьем впервые. Он ловит каждый сантиметр, каждый поворот тоннеля. Его восхищают формы и шероховатости. Он в восторге. Секундочку. На голой экране Грац тоже лицезрел эту безрадостную картину много раз, как и остальные. Он присутствовал в рубке во время каждого эксперимента, связанного с кораблем чужих. Или что там собой представляет хозяин тьмы? А теперь его вдруг стали восхищать красоты. Те, которых не было. Внезапно Захар вспомнил Клюкштайна. Тот день, когда люди впервые залезли внутрь каменного исполина. Фриц тогда тоже, словно дитя малое, восхищался унылым однообразием пейзажей тоннеля. А потом он снял перчатку и собирался потрогать камень голыми руками. В открытом космосе, в вакууме. «Станислав! Немедленно возвращайтесь!» — заорал кибертехник. Но Грац не реагировал. Он продолжал двигаться вглубь Исполинской глыбы, бормоча какую-то околесицу. Хотя... А ведь они не видели Граца. Они здесь на Зодиаке не знали, где доктор на самом деле. Они поверили на слово, что он перемещается вглубь тоннеля, намереваясь достичь точки соприкосновения тоннеля с внутренней зоной хозяина тьмы. Но видеотрансляции нет. «Где вы, Станислав? Отвечайте!» «Ты чего?» — не поняла его напора Герти. «Где, Грац?» — спросил ее Захар. «В тоннеле?» — пожав плечами, ответила планетолог. Судя по выражению лица, она была готова поверить во что угодно, но наибольшее доверие у нее явно вызывала версия с сумасшествием Захара. «Ты видела, как он туда входил?» «Нет». «С ним что-то не то». «Ты разве не чувствуешь? Ты же сама сказала, что мы все это видели уже много раз. И Грац тоже видел. Пускай на мониторе, видел. А сейчас он ведет себя, словно попал в какие-то райские кущи, а не в безжизненную темную пещеру. Но...» «Зодиак, включи видеотрансляцию!» «Видеотрансляция невозможно «Стоп тебя, безмозглая машина! Включи трансляцию из камер Либры!» Голые экраны мгновенно озарились призрачным голубоватым светом, а в следующую секунду на них возникло освещенное по периметру темное жерло каменного тоннеля. Захар переключил управление камерами малого корабля на себя, войдя в виртуальность. Жилой отсек, научный модуль, двигательные установки, навесное оборудование. Камеры «Либро» не давали столь полного и многогранного восприятия, как фотофоры киберов. В этом не было нужды, но обзор вполне достаточный. Граться нигде не было. В тоннеле? Захар посмотрел прямо перед собой. Внутрь темной шахты, уходящей, казалось, в самую преисподнюю. Что-то там такое копошилось у стены? Или только показалось? Чувствительный нейропроцессор корабля послушно увеличил изображение, не дожидаясь устной команды оператора. Сейчас Захар и Зодиак... Были единым целым. Они мыслили порознь, но мотивы их действий слились в общем порыве. Мозг корабля тоже желал знать, что происходит с частями его организма, одним из которых была Либра. В глубине тоннеля, метрах в семистах, действительно что-то копошилось. Слишком темно, чтобы разглядеть. Яркость отцветов, долетающих туда от прожекторов, зависшие у входа Либры, плавно увеличилась. Зодиак искал оптимальное решение, стараясь улучшить освещение. Сомнений нет. Это был Грац. Он не подбирался к внутренней зоне хозяина тьмы с активированным импакт-зондом. Доктор вообще не двигался, уперев обе руки в шероховатую поверхность стены. Только голос Станислава продолжал монотонно рассказывать о вымышленном пути. «Зодиак, включить трансляцию из камер скафандра капитана». — повторил команду Захар. — Предварительно протестировать адекватность команд капитана. — Видеотрансляция невозможна, — повторил бесстрастный голос корабля. — Да почему, черт тебя дери? — воскликнула Герти. — Все камеры скафандра повреждены, — сообщил Зодиак. — Значит, никакой команды капитана не было. — Правильно. Отломать или разбить камеры надежней — «Так шанса включить их не остается в принципе». «Что он там делает?» – спросила Герти. «Захару тоже очень хотелось бы это знать». Но темнота и расстояние не позволяли разглядеть. Только факт оставался фактом. Грац им врал. Вопрос, намеренно ли? «Его нужно оттуда вытаскивать!» Кибертехник вскочил, чтобы бежать в ангар. «Нет». Последнее слово было произнесено настолько тихо, что Захар, уже собравшийся отдать Зодиаку команду готовить к вылету Таурус, не понял, чего хочет Гертруда. «Что ты сказала?» Он не мог поверить, решил, что ослышался. И в этот момент Захар осознал, что больше не слышит голоса Градца. «Не нужно никого вытаскивать. Он сам решил, что так правильно». Но кибертехник запнулся, подавившись словами. Темная фигура доктора продолжала недвижимо висеть в просвете тоннеля, упираясь руками в стену. «А ведь мы видим только скафандр», — подумал Захар. «Есть ли внутри него Грац?» «Зодиак. Биометрия и данные полного технологического обследования скафандра Станислава Граца». Перед глазами быстрым потоком поползли цифры, чекбоксы и служебные сообщения. «Сообщение о разгерметизации». «Где перчатки?» Кибертехник не видел информации по ним. «Где перчатки?» Захар про себя повторил эту мысль для зодиака. «Отклик с датчиков правой перчатке скафандра, номер 21, 2-4 не получен. Левая в штатном подключении». Бесстрастно прозвучал голос корабля внутри головы. Внезапно, прямо посреди рубки, возникло видение. Массивные пористые структуры, похожие на огромные... Изъеденные кратерами астероиды нависали плотной массой, а между ними вдаль уходило с десяток каких-то отвратительного вида красноватых жгутов. Захар моргнул, и видение исчезло. «Что это было, Зодиак?» «Случайный сигнал с микродатчика рукава скафандра номер 21-2-4. Прошу прощения, виртуальное построение попало в ваш вертифир случайно». «Случайностей не бывает». Особенно в работе нейропроцессора. Одна только статистическая вероятность. Раз ошибка произошла, значит, она должна была произойти. Ее вероятность превысила пороговые значения. Но с этим будем разбираться позже. Сейчас нужно как-то вытащить оттуда Граца. «Зодиак, запусти маршевые двигатели!» Захар остановился. Двери, начавшие закрываться, замерли в пазах. «Это сказала Гертруда?» «Больше некому». «Какие двигатели, Герти?» «Выполнение команды невозможно», — не обращая внимания на Захара, сообщил Зодиак. «Нужно валить отсюда, пока может получиться!» выкрикнула женщина. «Или ты забыл, как пытался промямлить, что мы сможем? Давай, пользуйся моментом, пока его здесь нет. Потом он не даст нам это сделать!» «Он это, надо понимать, грац. Правда, он и сейчас не дает». Зодиак отказывается выполнять команду планетолога, и Захар знал почему. Градс жив, а кораблю, по его собственному разумению, ничего не угрожает. Согласно заложенной инструкции, Зодиак отказывался бросать на произвол судьбы члена своего экипажа. Вопрос о капитанских полномочиях в данном случае не имел значения. «Мы не можем, Герти!» «Что, ты заладил? Можем, не можем!» Гертруда кричала, ее лицо раскраснелось. «Нужно убираться подальше, в космос, куда угодно! Главное, отделаться, наконец, от этого ненормального камня!» «Камень ни при Спокойным, ровным голосом произнес Захар. Крик и попытки убедить ее в чем-то сейчас лишь подлили бы масло в огонь. У нее была истерика. Женщина плохо осознавала, что в данный момент хотела получить. И еще вопрос в том... Чего хотела Гертруда, от чего хозяин тьмы, каким-то непостижимым образом воздействуя на ее мозг? Там Грац, мы. К счастью, Грац именно там. Он же нас всех извести хочет, скормить этому космическому монстру. Он человек, Герти. Он землянин, что бы ни случилось, он свой. Люди не бросают своих. Она опустилась в любимое кресло. Ее руки бессмысленно дергали джойстики и давили на кнопки. Пульт неактивен. Движение Гертруды всего лишь игра, не более. Она громко всхлипывала. Ее плечи резко вскакивали в такт каждому вдоху. К чему столько пафоса? Уже спокойным и даже каким-то поникшим голосом сказала она. Мы своих не бросаем. Я знаю. А сколько... Сколько чего было в жизни Гертруды, Захар так и не узнал. Потому что теперь она зарыдала в голос и говорить уже не могла. Захар бежал по коридору. Частые шаги гулко отдавались в металле переборок. Еще несколько шагов до лифта, переход в лабораторный отсек и чуть больше 50 метров до помещения, где хранились скафандры. Потом короткий коридор до ангара. В невесомости в полной пустотной амуниции двигаться не так сложно, как при тяготении. Там ждет Таурус. Зодиак уже разводит пары. только забраться в кабину и подключиться к виртефиру малого корабля. «Зодиак, выведи биометрические параметры капитана!» Мозг корабля мгновенно выполнил приказ. Все показатели в норме. Даже аномально повышенная мозговая активность, на которую Захар обратил внимание в предыдущем отчете «Зодиака», вернулась к стандартным значениям. Жёсткие манжеты рукавов скафандра ощутимо хлестали по щекам. Как же неудобно надевать скафандр в невесомости самостоятельно. Наконец, удалось совладать с нижней частью. Осталось поймать рукава и проверить застежки. «Зодиак, как меня слышите?» От неожиданности Захар упустил почти подчинившиеся воле человека рукава и с размаху, перевернувшись из-за инерции тяжелого скафандра, врезался головой во что-то торчащее из пола. Оказалось, это небольшая скамейка. «Интересно, на кой черт она нужна в невесомости?» Голос, напугавший кибертехника, звучал изнутри откинутого сейчас назад шлема. Из акустической системы скафандра. Захар не сразу сообразил, что это голос Граца. «Слышу, Станислав!» Захар пытался повернуть шлем в рабочее положение, чтобы придвинуть ларингофон ближе к рту или горлу, но в раскрытом положении скафандра сделать этого не получалось. «Где вы? Что с вами происходит? Я скоро буду, держитесь!» «Не нужно!» Тихонько потрещав помехами, сказал голос Граца. непривычное при наличии верт эфира радиосвязь искажала звук. И Захар не был до конца уверен. Но ему показалось, что в словах Граца притаилось какое-то мрачное безразличие. «Все будет хорошо!» пробормотал Захар, не зная, что сказать. «Я возвращаюсь!» сообщил Грац, и зачем-то добавил, «Либра исправна, она найдет дорогу домой». Захар до прибытия Градца так и оставался в скафандре, надетом наполовину. Пол под ногами вздрогнул, когда Либра, повинуясь четким командам Зодиака, примкнула к стыковочному узлу, располагающемуся под ангаром. «Как вы, Станислав?» Болтающиеся внизу и сзади рукава скафандра норовили за что-нибудь зацепиться и путались под ногами. Поэтому кибертехник то и дело хватался за мощную фигуру Граца, чтобы не врезаться во что-нибудь на пути. Каждый раз доктор нервно сбрасывал руки Захара резким движением плеч и недовольно морщи сдвигался дальше. «Что там было? Что вы делали там, Станислав?» Захар повторял свои вопросы снова и снова. «С тем же успехом можно разговаривать со стеной». Грац молчал. Он вообще, казалось, не замечал, что к нему обращаются. Лишь один раз, перед тем, как исчезнуть за раздвижными дверьми носового отсека, остановился на секунду и пристально посмотрел в глаза кибертехника. Тяжелый, полный безнадежности и ненависти взгляд вынудил Захара оставить доктора в покое. Неясно, кому была адресована та ненависть, что морозным бризом веяло из потаенных глубин души нового капитана. Захар ничего не понял. Но произошедшие с доктором перемены ему не понравились. Сильно не понравились. И взгляд Граца казался смутно знакомым. Он вызывал в памяти то гнетущее ощущение, будто тебя пристально изучают, препарируют невидимым микротомом, снимают слой за слоем и будут продолжать, пока не доберутся до самой сути. Микротом... Инструмент для приготовления очень тонких срезов фиксированной и нефиксированной биологической ткани толщиной от 1 до 50 микрометров, а также небиологических образцов для микроскопии. «Они! Там!» Ничлина раздельно пробормотал Грац, а потом резко махнул рукой, отчего его перевернуло поперек, и, не меняя положение тела, Исчез в темном колодце уходящего коса вверх переходного коридора. Глава 32. В ожидании апокалипсиса. Палец медленно парил в пустоте, цепляя виртуальную надпись то за одну букву, то за другую. На самом деле там ничего не было. Но обманутый электрическими импульсами виртуальности разум человека легко принимал вымысел за правду. Виртуальная реальность под чутким руководством искусственного мозга зодиака генерировалась процессором прямо внутри черепа. Выверенные электрические и химические сигналы разбегались по биоткани щупалец нейроконтакта ко всем областям мозга, заставляя нейроны делать то, чего не удалось добиться от них органам чувств. Надпись барахталась, словно кусок пенопласта в волнах, переворачиваясь из стороны в сторону. «Власть проявляется в специфических отношениях между социальными субъектами». Именно эти слова и плясали в полумраке каюты, повинуясь движением пальца Захара. Зачем он запустил поиск на слово «власть»? Наверное, от нечего делать. Изнутри рвалось какое-то совершенно иррациональное желание куда-то бежать, действовать, перевернуть мир в конце концов. Да хоть просто в носу поковырять с чувством. Сделать хоть что-то, лишь бы не сидеть в ожидании неизвестно чего. Только дел не придумывалось. Даже в носу ковырять нужды не было. Климатический контроль зодиака пока что работал отлично. И в носу ничего не насохло. Гертруда сказала, что Станислав теперь во власти хозяина тьмы. Точнее не сказала. Она тихо. но отчетливо истерически шептала, вытаращив красные от слез глаза и для убедительности дергая себя сжатыми в когтистую лапу пальцами за ворот бесформенной кофты. Именно после ее слов он и отправил Зодиаку запрос о природе власти. Выходило, что Гертруда ошибалась. Власть зиждилась на отношениях. Тут предлагали не только социальные трактовки. Теологи что-то намекали на окружающий мир и высший абсолют, но и у них тоже фигурировали отношения. А с хозяином тьмы отношений не получалось. Никакой взаимности, только упреки и подозрения. Люди над ним не властны. Он над людьми, похоже, тоже. Они не могли решить, чего хотят друг от друга. А Грация в самом деле вернулся оттуда сам не свой. Захара пугали его потерянный вид, Какая-то неуместная глубокая скорбь, легшая тяжелым отпечатком поперек взгляда темных, глубоко посаженных глаз. Такими были сначала Клюкштайн, потом Лившиц. Их неадекватность проявлялась по-разному. Но что-то общее, связывающее их в одну цепочку, прослеживалось именно во взгляде. Захар еще там, в коридоре между носовым отсеком и лабораторным блоком, путаясь в болтающихся рукавах, не надетого до конца скафандра, отдал Зодиаку приказ отслеживать поведение капитана и бить тревогу при малейших подозрениях на неадекватное поведение. Собственно, постоянный критический анализ действий капитана и так входил в повседневные обязанности Зодиака. Но здесь был вопрос не о легитимности власти, а о самой жизни капитана. «Ты не желаешь поверить!» Продолжала проникновенно шипеть Герти. Теперь она оставила в покое растянутый воротничок и отчаянно трепала торчащие во все стороны волосы. «Мы все в его власти. Он нас подмял под себя. Все. Но градц он сдался. градц теперь на его стороне. Этому камню не нужны мы. Ему не нужны никакие научные данные. Он хочет забрать наши души. Это же исчадие ада, как ты не понимаешь». — Ты никогда не казалась мне религиозной, — заметил Захар. Гертруда усмехнулась зло и надменно. — Ну, давай, отведи меня к Грацу, поможешь ему обработать мои мозги. Разумеется, он же врач, он знает, что нужно делать. Он уже довольно поэкспериментировал на остальных. Так что после меня, когда наш доктор доведет до совершенства методику превращения людей в послушные игрушки космического камня, можешь довериться его рукам и сам... «Вдруг тогда до тебя хоть что-нибудь дойдет!» «Перестань!» Захар отвернулся, сжав зубы. Ему надоела бестолковая болтовня Гертруды. Может, и в самом деле отвезти ее к Грацу. Хотя на что он теперь способен? Доктору и самому не помешала бы помощь. Вот только врач на корабле один. «Есть еще зодиак, который...» «Мы можем свергнуть его!» За могильным шепотом прошипела женщина. Ее глаза вдруг загорелись, в них, казалось, засветился огонек жизни. Одна беда, от этого огонька отчетливо веяло безумием. Захар нахмурил лоб, пытаясь понять, о чем говорит Гертруда. Она перебила мысль, решение было совсем рядом, оно почти сформировалось, а теперь никак не получается вспомнить, о чем же он только что думал. Что-то о возможностях Зодиака. Но чего он хотел добиться от псевдоразума? Нет, теперь не вспомнить. Кибертехник тряхнул головой, пытаясь избавиться от бесплодных, навязчивых мыслей, и повернулся к Герти. — Что ты имеешь в виду? — Мы можем свергнуть его! — повторила женщина. Она улыбалась. В ее состоянии хватило бы маленького толчка, чтобы начать хохотать до тех пор, пока не закончится дыхание. Без всякого смысла и повода. Герти пребывала на волосок от истерики. «Мы имеем право переизбрать капитана! Я и ты! Мы большинство! Зодиак обязан нас послушать!» Ах, вот о чем она. Да, переизбрать капитана команда всегда имеет право. Но нужен повод для переизбрания. Иначе любой конфликт на корабле будет заканчиваться анархией. рано или поздно ведущий к хаосу. А хаос в открытом космосе — стопроцентная смерть. Власть должна быть сильной. А сильной власти частенько приходится принимать не самые популярные решения. Конфликты неизбежны, и мозг корабля, в любом случае подчиняющийся человеку, не должен стать причиной раздора. Наоборот, правильно обученные нейрокибернетиками псевдоразум «Будет изо всех сил стараться удержать стабильность на борту». «Зодиаку нужна причина», — напомнил Гертруде Захар. «Команда не доверяет капитану». «Этого мало. Если Зодиак оценит действия капитана как рациональные, субъективные мнения он учитывать не станет». «Это рационален. Его вояжка хозяину тьмы, разумеется, был верхом рациональности. Тут уж ничего не скажешь». «В этом она права». Захар уже несколько раз смотрел выкладки Зодиака по психологическим данным Градца, но до конца в них не разобрался. В психологии не могло быть ничего однозначного. Многие действия можно трактовать с разных позиций, и мозг корабля сомневался. Не исключено, что сомнений окажется вполне достаточно для низложения капитана. Но нужно ли что-то менять? Есть ли в этом смысл? Да и получится ли? ведь Зодиак будет оценивать рациональность действия не только капитана. Психологические портреты тех, кто собирается голосовать, мозг корабля тоже изучит вдоль и поперек. И никакой уверенности, что Герти пройдет проверку. Что уж греха таить, в собственной надежности он тоже не особенно убежден. Не нужно Герти. Захар попытался обнять ее, но женщина резко сбросила его руки с плеч, и, вскочив на ноги, отошла в противоположный угол каюты. «У меня впечатление, что ты живешь в каком-то ином мире, Орешкин. Ты всегда таким был. Ты и раньше плыл по течению, не пытаясь что-то изменить». «Откуда тебе?» «Ты прав. Мне нет дела до твоих закидонов». Последняя фраза покоробила Захара. Он считал, что они с Герти теперь... А что они теперь? Даже смешно. Их любовниками-то сложно назвать. Так переспали по случаю от безысходности и безделья. «Сейчас не время что-то менять!» Сменив тон на официальный, сказал Захар. «Нам необходимо узнать...» «И ты тоже!» В глазах Гертруда читался откровенный, ничем не прикрытый страх. «Тебе тоже нужно что-то узнавать! Вы еще недостаточно но узнавались Вам мало!» «Но послушай!» «Нет, это ты послушай!» Тебе, похоже, он мозги вправить еще не успел. Просто ты сам дурак! От природы!» Обижаться на нее нет смысла. «Ясно же, что Гертруда городит полную околесицу. Вот только кто в ее представлении этот самый он? Хозяин тьмы или грац?» Захар окончательно запутался в хитросплетениях мыслей женщины. «Ты же ничего не знаешь! Тебе ни до чего не дела!» «Ты не замечал того, что Люциан пытался остановить Граца? Не видел, что Грац намеренно делает с ним что-то, чтобы он не мог сопротивляться? Станислав обрабатывал его своими!» «Он же объяснил! Люциан пошел на этот шаг сознательно! И потом ты разве не помнишь, как выглядел Лившиц, когда мы нашли его в коридоре возле ангара?» Захар подумал, что именно в том коридоре, примерно в том же самом месте... Он пытался остановить вылезшего из чрева либры доктора. Но Грац выглядел куда более здоровым, чем внеземелец. Он вообще вполне нормально выглядел. Если бы не тот странный взгляд, от которого пробирал озноб. — Ты полагаешь, на избиение, и Люциан тоже согласился добровольно? — Какое избиение? Ничего похожего на следы побоев Захар не видел на теле лившицы. Но пытался ли он их найти? — Конечно, нет. С чего бы он стал делать это? Но он видел другое – отчетливые свежие ссадины на костяшках пальцев граца. Тогда он решил, что Станислав зачем-то колотил кулаком что-то в своей каюте. Именно там Захар и застал его в странном виде. Это произошло в тот день, когда кибертехнику вздумалось проверить спинтронику Зодиака. «Обычное, кулаками». «У нашего капитана ручище что надо. С таким не сильно ты посопротивляешься». Люциан хотел остановить Граца. У Лившица был какой-то прибор. Он собирался что-то запустить на Зодиаке и взять контроль над кораблем и командой в свои руки. Но разве Грац мог допустить смену власти? Он же никого никогда не хотел слушать. У него на все свое мнение. С самого начала. Он хотел забраться внутрь этого булыжника любой ценой. Он хотел получить все». «Он, похоже, уже побывал там», — тихо пробормотал Захар. Слова слетали с его губ сами собой. Он думал совсем о другом. Хотел ли Градс еще чего-то от хозяина тьмы сейчас, после того, как побывал внутри объекта? Что он там делал? Станислав наотрез отказался рассказывать об этом. И еще он от чего-то постоянно мял кисть правой руки, которую прятал под полами одежды. Словно она замерзла. Перед внутренним взором кибертехника возникла туго переплетенная вязанка каких-то омерзительных красных жгутов, исчезающих между нагромождениями, похожими на изъеденные червями скалы. Что это было? Зодиак сказал, что картинка с датчика рукава скафандра попала в его Захара Виртефир случайно. Что показывал этот датчик? Видеотрансляцию... или виртуальное построение какой-то иной информации. Произошедшее не могло быть случайностью. Зодиак полностью контролировал обработку информации и управление вертсвязью. Захар несколько раз проверил это. Значит, мозг корабля счел необходимым показать картинку кибертехнику. Для чего? О красных мясистых жгутах знал только Захар. Герти ничего подобного не видела. А те самые белые листы, желание показать Захару странное изображение мозгу корабля, навязал кто-то извне. Тот самый таинственный пришелец, которого видела Герти. Захар подошел к Гертруде и нежно обнял ее. В этот раз она не сбросила его руки, но Захар явственно ощущал, как сильно напряжены ее мускулы. Словно пружина, готовая сорваться со стопора, и ударить любого, кто посмеет вторгнуться в ее пространство. «Тебе надо успокоиться», — прошептал он ей в самое ухо. Губы Захара касались ее нежной бархатистой кожи. Он и не ожидал, что в сложившейся теперь ситуации сможет почувствовать кажущееся совершенно неуместным сексуальное возбуждение. Руки медленно двигались, все сильнее прижимая гибкое тело Гертруды. Женщина задышала чаще, донесся приглушенный стон. Кто сейчас делает это? Он сам? Захар Орешкин? Или это снова происки всемогущего хозяина тьмы? Кто управляет разумом человека? Ответ слишком сложен, знать бы, что такое разум. Тогда стоит ли рассуждать о том, кто является хозяином чего-то эфемерного? Никаких раздумий. Простая физиология и закономерность реакций. Таламус с прилежащим ядром, гипоталамус, гипофиз, гормоны хлещут, руки действуют, разум здесь лишний. Он слишком озабочен рефлексией, которая мешает в подобных вопросах. Самки всегда предпочитали сильных и решительных. Половой отбор давнишнее изобретение эволюции. Его губы медленно двигались по ее шее, оставляя поцелуй за поцелуем. Руки совершенно перестали повиноваться, настойчиво пытаясь стащить с Гертруды одежду. Женщина сжалась, стараясь утонуть, спрятаться в его объятиях. Захар резко повернул герти лицом к себе, собираясь впиться поцелуем в ее приоткрытые, судя по звуку дыхания, губы. Но внезапная смена декораций заставила его резко отпрянуть. Герти совсем не млела от блаженства, как он себе представлял. Ее лицо искажало гримаса отвращения и возмущения. А стоны, которые он слышал, оказались обычными всхлипываниями. «Что ты делаешь?» — выкрикнула Гертруда. «Я?» — Захар не нашелся, что ответить. «Ты совсем ненормальный, Орешкин!» Мужчина не понял, что ненормального Гертруда нашла в его поведении. Но он не осуждал ее. Герти явно пребывала не в самом благостном расположении духа. «Прости?» «Наверное, самый лучший вариант — попросить у женщины прощения за то, в чем не виноват. Правда, в обычной ситуации. Не теперь. То, что творилось на исследовательском космическом корабле «Зодиак», обычным назвать никак нельзя. Поэтому стандартные схемы поведения здесь тоже не действовали». «Да пошел ты со своими извинениями!» — закричала Гертруда. Слезы, что давно стояли в ее глазах, потекли двумя быстрыми струйками вниз по щекам. «Вы тут все ополоумели! И ты, играц И Люциан со своим имплантированным кодером тоже хорош! Был! А фриц вообще?» «Где у него кодер?» Сознание и чувство Захара словно застыли. Он ничего не ощущал. Его нисколько не задевала истерика Гертруды, но холодный рассудок надежно цеплялся за каждое произнесенное слово. Мысли работали настолько четко и слаженно, что это даже казалось неуместным на фоне страданий Герти. «Под кожей на левом запястье!» — без раздумий ответила Гертруда. Она, похоже, вообще не обратила внимания на вопрос Захара. Ответ вылетел сам собой. Герти что-то кричала, слезы текли ручьем. Руки сжимались в кулаки, которые несколько раз обрушивались на Захара. Кибертехник больше ее не слушал. Он думал об этом треклятом Кодере. «Если он был у Лившица, значит, он все еще здесь, на корабле. Или все там же, под кожей уставшего теперь хладным трупом внеземельца. Или у Граца. Больше вариантов нет. Грац вполне мог вынуть имплантат. Он занимался консервацией трупа Лившица. Жаль, Зодиак, уйти некуда!» Захар понял только последнюю фразу из всего, что скороговоркой выдала Герци. Оказывается, они уже вышли из каюты и стояли в коридоре, Вернее, стоял один только Захар. Гертруда, решительно тупача по шершавому покрытию пола, удалялась в направлении лифта, ведущего к ротору. Захар рванулся было за ней, но, решив, что сейчас лучше оставить ее в покое, остановился. Нужно сходить к Грацу. С момента возвращения из космоса Станислав ни разу не покидал пределов собственной каюты. Неусыпное око Зодиака, конечно, наблюдала за всеми, И капитан не являлся исключением, но, возможно, ему требовалось обычное человеческое общение. Станислав встретил Захара в дверях каюты. Вероятно, Зодиак сообщил ему, что кибертехник решил наведаться в гости. Вид Грац имел склокоченный Его глаза, заплывшие и словно бы пьяные, покрыла сетка расширенных и местами лопнувших капилляров. — Как ваши дела, Станислав? — Решили проверить, «Не свихнулся ли я?» Вместо приветствия поинтересовался Грац. «Решил узнать, что вы увидели внутри каменной глыбы». «Какое вам-то до этого дело?» Захар пожал плечами. Он пытался заглянуть за спину Граца, но тот, широко расставив руки в проеме двери, явно намеренно загораживал кибертехнику обзор. Все, что удавалось разглядеть, разбросанные вещи, сползшую на пол постель — и ворох какого-то мусора, рассыпанного по всей каюте. Внутри царил полнейший кавардак. «Я полагал, что мы сообща проводим исследования», — заметил Захар. «Не вы ли утверждали, что никаких исследований нет и не было? Или это ваша подружка, мисс Хартс, говорила?» Захар и сам уже не мог вспомнить, кто сказал это первым. Скорее всего, Герти. «Неважно, он полностью согласен с этим утверждением». Они не вели исследований с того самого момента, как хозяин тьмы в первый раз отключил их сознание, а Лившиц сбежал с корабля. Каждый из них занимался чем-то все это время, но исследованиями, настоящими, спланированными, проводимыми всей командой, никто больше не интересовался. Что вас так расстроило там, на хозяине тьмы? С чего вы взяли? Я совершенно... «А, впрочем, вам этого все равно не понять!» Грац говорил загадками. Он сбивался и путался, явно не зная, что сказать. Захар никак не мог понять, доктор не хочет рассказывать или на самом деле плохо помнит события, произошедшие с ним внутри инопланетного корабля. «Вы видели пришельцев?» Грац усмехнулся. мне зеленые человечки не мерещатся. В отличие от... Но вам нужна помощь. Вы не видите...» «Вы, что ли, собрались мне ее оказывать?» Саркастическая ухмылка разрезала лицо Станислава. «Нет, конечно, но Зодиак способен...» «Ни на что этот ваш недоразвитый мозг не способен!» Резко ответил Грац. «Вы знали, что Лившиц имел доступ к программной базе Зодиака?» Резко сменил тему Захар. «С чего это вы взяли?» Голос Граца звучал уверенно. Но глаза выдавали врача. Глаза бегали из стороны в сторону. Да нет, ни с чего. Просто так показалось. Он постоянно пытался устроить бунт. Меня подбивал вступить с ним в коалицию. «Орешкин, не морочьте мне голову!» Грац повернулся спиной, намереваясь скрыться внутри каюты. На секунду открылся обзор части владения доктора. Так и есть. Страшнейший бардак. словно здесь погуляла банда упившейся молодежи. А на полу, рядом с растерзанной постелью, лежала сверкающая хромом трубка прибора, которым Станислав обрабатывал мозги всем членам экипажа, каждому по очереди. Орудие труда или оружие? «Что вы нашли внутри хозяина тьмы?» — резким требовательным тоном спросил Захар. «Не отпирайтесь! Вы там что-то увидели, это же ясно, как день!» «Оттого!» Кибертехник запнулся, встретившись взглядом с глазами Градца. Доктор повернул голову и, не моргая, смотрел прямо на Захара. Тяжелым, сверлящим взглядом, словно... Словно тот взгляд из космоса. «А вы слетайте туда сами, Орешкин. Слетайте и посмотрите!» После этих слов он шагнул вперед. Двери мгновенно захлопнулись за его спиной, оставив Захара в коридоре одного.